Может быть, даже и для памяти, чтобы сказитель, а многие из них были людьми грамотными, не забыл основную конву сюжета. Эти краткие изложения были изданы в начале 14 века, причем изданы с иллюстрациями, занимающими верхнюю треть каждой страницы. Так родились своеобразные китайские народные книги, дальняя родня европейских лубочных изданий. Книги эти издавались, скорее всего, для тогдашних горожан. Среди этих книг был «Исказ по истории трех царств», изданный в юго-восточной провинции Фудзянь между 1321 и 1324 годами. Небольшая иллюстрированная книжечка, как бы прообраз будущей эпопеи «Логуаньчжуна», последние годы китайские ученые высказывали предположение, что и само Троицарствие написано Логуаньчжуном к концу 20-х годов 14 -го века, то есть вскоре после издания народных книг. Если о жизни Созидателя Троицарствия почти ничего не известно, то о его работе над эпопеей можно сейчас рассказать довольно подробно. Итак, читатель уже знает, что когда Ло Гуаньчжун приступил к написанию своего троецарствия он мог воспользоваться официальной династийной историей Чэньшоу, народными сказами о героях Трех Царств и созданной во многом на их основе народной книгой, пьесами о тех же событиях, а также теми многочисленными дополнениями к истории Чэньшоу, которые были составлены в V веке сановником Пэй Суньджи и созданными уже в XI-XII веках сводными летописями, в которых была последовательно описана история Китая с древнейших времен до X столетия. Именно эти летописи и дали Логуаньчжуну как бы путеводную нить, Все основные события Троецарствия были представлены им в отличие от Чэншоу во временной последовательности. Троецарствие посвящено одному из наиболее бурных периодов истории Китая. В конце II, начале III века нашей эры феодальный Китай переживал много трудностей самого различного характера. 27 наводнений вынудили тысяч крестьян покинуть свои дома. Стихийные бедствия случались почти каждые два года. Десятки раз поля опустошались полчищами саранчим. Историки сообщают, что в некоторых местностях от голода умирала почти половина населения. Пустующие земли прибирали к рукам крупные феодалы, а нередко и евнухи, игравшие в ту смутную пору заметную роль при дворе. Крупные землевладельцы – все больше выходили из-под власти императоров династии Хань, правивших с 266 года до нашей эры. Империя Хань чуть было не пала под натиском восстания Краснобровых в первые годы нашей эры, но один из дальних родственников императорского дома, Лю, Лю Сю, смог расправиться с крестьянским движением и в 25 году нашей эры провозгласил себя Гуан У. Ди – блестящим и воинственным императором, а царство свое назвал Восточная Хань. Постепенно и эта обновленная династия привела страну в состояние полного кризиса. Чиновники пренебрегали своими обязанностями, думая лишь о собственном обогащении, тем более, что примером в этом подавал сам император Лин Ди правил 168 по 189 годы, любимым развлечением которого было изображать из себя странствующего торговца. огромный личной казной государя ведали евнухи, которые и сами были не прочь пустить деньги в оборот через купцов. Финансы страны все больше приходили в упадок. Источники того времени осторожно говорят то каких-то дешевых деньгах, то о легковесных монетах. Растущее недовольство двором и крупными феодалами в народных низах, частые нападения полчистянов, народности тибетского происхождения, на западе, сяньбийцев, древней монгольской народности, на севере, расшатывали основы недавно еще могущественной Ханьской империи, расширившей в первом начале второго века